Милостивые или милосердные – это те люди, которые со страданием относятся к бедам других, стараются всем помочь. Милостивый всегда готов творить дела милосердия и материальные для тела такие, как голодного накормить, жаждущего напоить, нагово одеть, заключенного посетить, посетить также и больного, принять в дом свой странника, погребать бедняков, и духовные, такие, как словом просветить грешника, не знающему открыть истину, подать совет ближнему, когда он в опасности, утешить печального, простить сделанное ему самому зло, молиться Богу за всех. Господь обещает таковым заранее, до суда, что они будут помилованы. — Не жертвы, но милости от вас хочу, — сказал Господь.